Глава 28. «Не надо было!» — выдохнула я, продолжая рассматривать маленькие сушеные бутончики горного цветка. «Но спасибо!» «Надо было, Сью! За твою помощь можно и больше заплатить!» Убирая амулеты и бутыль в карманы, ответил ночной гость. Меня царапнули его слова, и я, завязав мешочек резче, чем хотела, сказала. «Нет, это не просто заказ, а вы меня заставляете себе помогать против моей воли!» принуждая меня идти против закона, и это мне совершенно не нравится, лорд эрнелли Лучшая благодарность мне за мою помощь будет просто не приходить ко мне больше». Ночной гость вскинул бровь и обжёг нечитаемым взглядом. «Сию, все намного сложнее, чем тебе кажется. Я понимаю твои страхи, но ты можешь быть уверена, что тебе ничего не грозит. Ты в полной безопасности. Я об этом позаботился», — твердо сказал он, не сводя с меня пристального взгляда. «Ну да, конечно» как же он обеспечил мою безопасность? Почему должна ему верить?» Я не стала задавать вслух эти вопросы, понимая, что он вновь ничего не ответит. Но тем не менее, лорд продолжил. «Оставить тебя, не обращаться за твоей помощью, я не могу. Ты самая сильная ведьма на сотни километров вокруг, и мне нужна твоя помощь. Поэтому сказать, что я больше не приду, не могу. Приду, Сью. То, что я делаю, очень важно. Это спасет огромное количество жизней» а тебе за помощь мне ничего не грозит, поэтому не стоит злиться и бояться». Я фыркнула в ответ. «Не стоит злиться и бояться? Как не злиться, когда тебя принуждают? Да не просто принуждают, а заставляют переступать через закон, рисковать своим будущим, еще и говорят «не бояться». В его слова о моей безопасности я полностью поверить не могу. С чего бы? А вот эти все слова о том, что он делает все на благо людей? И здесь тоже. Почему я должна верить на слово ночному гостю? конечно я не чувствую опасности от него не чувствую зла и тьмы в нем ведьмина чутье сразу улавливает такие вещи он опасен очень опасен это я знаю точно но не для меня и меня тянет к нему почему хороший вопрос ответа у меня нет и это злит еще больше я тяжело вздохнула и скептически посмотрела на ночного гостя ты не веришь мне заключил лорд и загадочно ухмыльнулся «Сию, сама подумай сколько раз я уже у тебя был и ничего даже подозрений в твою сторону. По сути, нам и ночью не обязательно встречаться, но мы это делаем для твоего спокойствия». Я удивленно выдохнула на этих словах. «Вот, значит, как». «Если бы я не мог гарантировать твою безопасность, то ты бы больше никогда меня не увидела. Я не бросаю слов на ветер и свои обещания всегда выполняю. А моих сил и возможностей более чем достаточно. Только подумай, сколько времени я уже в вашей империи скрываюсь и делаю свои дела». «Меня знает вся ваша знать, ваши военные и...» На этом он многозначительно замолчал, давая мне возможность самостоятельно додумать дальше. И я додумала. Лорд Тернелли, точнее тот, кем он называется, не просто не вызывает ни у кого подозрений, а пользуется спросом у всей аристократии, имеет пропуски в высшие круги, и ему открыты многие двери. Я не знаю, что он у нас делает, какие игры ведет, и не хочу знать. Но признаю, что он не только опасен, но еще хитер, умен и изворотлив. Таких поймать очень и очень сложно. Он сильный маг и умело скрывает и свою истинную магию, присущую только Дертонцам, и реальный уровень силы. Собственно, последняя даже я не знаю, лишь догадываюсь, что он намного выше, чем я видела. Но все это не отменяет того, что в таких опасных играх может пострадать одна маленькая ведьма, у которой никого не осталось, кто может ее защитить. Только на себя и осталось надеяться. «Да, ночной гость обещает безопасность, но, повторюсь, я не могу ему доверять и безоговорочно верить». «Лорд эрнелли благодарю вас за старание обеспечения моей безопасности, и если это все же так, то все равно не отменяет того, что вы принуждаете меня помогать вам». Огрызнулась я и тяжело выдохнула. «Так спорить можно бесконечно. Ночной гость не отступится. Его так называемые дела важнее, значит, и нет смысла дальше об этом говорить. Мне лишь остается надеяться, что он отстанет. А если нет, то придётся мне бежать в столицу. Как же этого не хочется. Но так рисковать я не готова. Ради чего? Лорд Тернели, уже очень поздно, и я устала. Ночной гость бросил на меня странный взгляд, который я вновь не смогла прочитать, и почему-то смутилась. Передернула плечами, сбрасывая с себя непонятные ощущения, и собрала пустые чашки, из которых мы пили. Поставила их в сторону, чтобы потом помыть, и многозначительно посмотрела на лорда, следящего за моими действиями. «Ты очень красивая, Сью» неожиданно сказал ночной гость, и было что-то такое в его взгляде, что я растерялась. Так странно. Я часто принимаю комплименты от мужчин и искренние, но вот так не реагировала никогда. Его слова как-то особенно скользнули в сердце и вызвали румянец на щеках. «Да что со мной? Почему я уже не в первый раз так странно реагирую на этого мужчину?» «Да, время уже позднее. Тебе нужно отдыхать. Ты слишком много работаешь и устаешь. Он хотел что-то еще сказать, но, бросив на меня задумчивый взгляд, передумал и сказал иное. «Тогда у нас осталось последнее дело на сегодня, Сью». Я удивлённо и настороженно посмотрела на ночного гостя. «Какое еще дело у нас осталось?» «Я тебе кое-что обещал, Сью». Медленно поднимаясь со стула, он пристально смотрел на меня, отчего у меня как-то начали подгибаться коленки. Словно скала на меня шла, неминуемо и неотвратимо, угрожающе и обещающе. Сердце учащенно забилось в груди. Взгляд прикипел к подходящему ко мне мужчине, к его наполненным серебром глазам, к чуть приоткрытым губам. «Так, о чем это сейчас я думаю? Почему утонуло в серебристом пламени его глаз и так жадно смотрю на эти манящие губы?» А мужчина тем временем все приближался и приближался, будто ему не несколько шагов ко мне идти, а между нами сотни метров. При этом его глаза все темнели и темнели а моё сердце билось все чаще и чаще. Ночной гость подошел практически вплотную ко мне, и я неосознанно задержала дыхание, не в силах вырваться из плена его серебра. Мы так и стояли, смотря друг на друга, практически касаясь телами. В эти мгновения происходило что-то странное, непонятное, но такое, такое волнительное. Лорд Тернелли медленно и осторожно взял мою ладонь в свою и приподнял, посмотрел на нее внимательно, и сложил мои пальцы в сложную фигуру». «Вот так, Сью», — чуть хриплым голосом сказал он, и я в непонимании перевела взгляд на свои пальцы. «Эта фигура является усилителем в заклинании «Отвод глаз». Я обещал тебя научить в нашу прошлую встречу. Как только хорошо освоишь заклинание, то сможешь без усилителя его применять». Пришлось несколько раз моргнуть и прикусить губу, чтобы сбросить наваждение и сосредоточиться на словах лорда. Получилось не сразу. Мой разум словно затерялся где-то в тумане, а сердце все продолжало усиленно колотиться в груди. Но секунда другая, и, приложив усилия, я смогла понять, что мне говорил ночной гость, и даже фигуру на пальцах запомнила. «Сауэр хуро элеонол глосс», — медленно сказал слова заклинания лорд, и я повторила за ним. «Правильно, молодец. Вливание силы требуется немного. На поддержание у тебя тоже уйдет не особо много. Попробуй». Я послушно кивнула, сделала шаг назад, чтобы вновь не впасть в это оцепеняющее состояние, и, сложив пальцы в нужную фигуру, призвала магию и прошептала слова заклинания. Миг, и перед глазами мелькнула едва различимая мутная пелена, которая тут же пропала, разлетевшись во все стороны. Ночной гость продолжал смотреть на меня, но теперь словно сквозь меня и даже чутка в сторону. «Умничка!» — довольно улыбнулся он. «У тебя отлично получилось!» Если бы я тебя не чувствовал и не умел обходить при необходимости это заклинание, то мог и не заметить тебя. «Спасибо. Я благодарна вам за это полезное и нужное умение», выдохнула я, развеивая заклинание и становясь вновь видимой для всех. «А что значит «если бы не чувствовал»? Как вы меня чувствуете?» При моем вопросе лорд странно посмотрел на меня, и я думала, что не ответит, но все же ответил. «Я чувствую твою магию и тебя саму». Его признание меня очень удивило. Так легко маги других магов могут чувствовать только если… если между ними магическая совместимость. В ином случае только сильные маги могут почувствовать магию другого, но не самого человека. Но у нас с ночным гостем нет магической совместимости. Я ее не чувствую. Такого просто не может быть. Такую совместимость должны чувствовать оба, и их должно тянуть друг к другу, и довольно сильно, как это произошло сегодня с лордом Грорте. При воспоминании о последнем внутри что-то заворочилось, и я почувствовала натянутую нить между нами. Потянула к нему, но и к ночному гостю что-то тянуло. Да что происходит? Мрак. Ладно, с лордом Грорте понятно, что. Но с лордом Ирнелли? Он дертонец, враг нашей империи, принуждающий меня помогать ему, нарушать закон и рисковать. Наглый, самоуверенный нахал. Он же меня бесит. Так почему тогда меня этот мужчина так волнует? Почему так часто я о нем думаю, и почему мое сердце так билось рядом с ним? Сью, с тобой что-то точно не так. Я не понимаю, почему вы меня чувствуете, лорд Эрнелли. Это несколько странно. А разве ты не чувствуешь меня?» Ухмыльнулся ночной гость и приподнял бровь. Очень самоуверенно так, что захотелось из чувства противоречия заявить, что «нет, не чувствую». Но остановила себя и прислушалась к ощущениям. Погрузилась внутрь себя, нащупала магию и... «Поняла, что чувствую. Я его всегда чувствовала. Но как такое может быть? Это совершенно не так, как с лордом Грорте. Иначе, но...» «Чувствуешь», — самодовольно и уверенно заявил он, внимательно следя за мной. Я в растерянности посмотрела в серые, как предгрозовое небо, глаза. «Это что-то странное», — выдохнула и отвела глаза, боясь вновь в них утонуть. «Мне ужасно не нравилось, что между нами происходило, то, что чувствовала к этому мужчине. Так не должно быть. Он враг. Нужно это помнить. Наши дороги должны разойтись, и лучше всего, чтобы прямо сегодня. «Лорд тернелли я прошу вас, не приходите больше ко мне». Взгляд ночного гостя недобро потемнел. «Мяу!» — угрожающе протянул котя, про которого мы забыли, и, запрыгнув на стойку, недовольно на нас посмотрел, особенно на меня. «Это меня удивило еще больше. Это чем же он так недоволен-то?» Лорд Тернелли погладил моего фамильяра, успокаивая Пушистого, и задумчиво посмотрел на меня. «Я отвезу вас домой. Я только открыла рот, чтобы возразить, поскольку мне хотелось как можно быстрее распрощаться и остаться наедине с собой и своими мыслями, чтобы разобраться во всем, как ночной гость, тоном нетерпящим возражений, заявил. «Это не обсуждается. На улице ночь и зима. Собирайся, Сью». Я нахмурилась и собиралась категорично отказаться, как Котя жалобно мявкнул посмотрела на питомца и сдалась. «Ладно, не буду тащить фамильяра по морозу ночью. Действительно, лучше быстро доехать до дома». Ничего не отвечая, я убрала посуду, оделась и поставила перед котом сумку, в которую он быстро забрался. Лорд тернелли одобрительно кивнул, и мы вышли из лавки, заперевту и набросив на нее защиту. Сви нас ждала на том же месте, что и в прошлый раз. При виде нас она радостно фыркнула, и как только мы забрались, быстро повезла свою ношу к моему дому. Мороз щипал кожу, холодный ветер неласково касался нас и норовил скинуть капюшоны меховых плащей. Одному коте было тепло и уютно в сумке. Сегодня снега не было, и дорогу нам щедро освещали полная луна и сверкающие на широком небосводе звезды. «Доброй ночи, Сью», — проникновенно прошептал ночной гость, целуя кожаную перчатку на моей ладони. Я вновь смутилась под его потемневшим взглядом. И стало чуточку неловко, что лорду пришлось целовать перчатку. Но зима, холодно. Да и не думала, что он будет мне руку целовать, поэтому постаралась сделать вид, что меня это совершенно не волнует. «Добрый, лорд Тернели, тихо ответила я, прижимая к себе сумку с котей. «И прощайте». На этом открыла калитку и быстро вошла во двор. Практически пробежала по дорожке к дому и, открыв дверь, обернулась. Ночной гость все так же стоял на месте и смотрел на меня, следя, чтобы я точно оказалась дома кивнула ему и закрыла дверь, прерывая зрительный контакт, от которого у меня пробежали мурашки по спине. В момент, когда дверь закрывалась, ветер донес до меня тихие слова. «До скорой встречи, моя Сью». Наверное, это мне показалось. Ведь с чего бы ночному гостю называть меня своей?